Константин Глубоков, тоже распахнувший дверь на балкон, нос к носу столкнулся с женой брата Бориса и изумлённо закричал «Вот тебе и раз! Тётя Ася приехала!» Выскочивший следом за ним Борис был потрясён ещё больше. «Ася?» — опешил он, глядя на супругу в фосфорицирующих кроссовках. «Ты как сюда попала? Мы с подругой учимся лазить».